Кэрри Леммер Невеста по вызову. Вступление. Темная ночь опустилась на инферно. Погасли редкие фонари, освещающие узкие улочки, чтобы не затмевать свет кровавой луны. Событие, значимое для всего мира, единственная ночь в году, когда грани между мирами стираются, а демоны вольны покидать свое пристанище. Немногие решаются покинуть инферно, зная, что путь домой будет закрыт на год, если опоздать хоть на секунду. Красный луч сверкнул в небе и проник сквозь тонкие занавески старинного поместья. Он медленно прошелся по ковру, раскрашивая его во все оттенки красного, и остановился возле ног верховного демона. Рядом с ним завозился трехглавый пес, широко зевая тремя пастями, с острыми, как бритва клыками. Сэт! Мне не нравится эта дамочка, она сукуп. Веллиал корчил гримасы, рассматривая портрет красивой демоницы с коварной улыбкой. Девушка сидела в полоборота, слегка прикрыв веки, но художник смог передать атмосферу момента настолько хорошо, что слышался ее блаженный стон. Я не могу жить с ней, она сведет нас с ума. Вел опустил руку и почесал необычного питомца полоснящейся шерсти на бугристой спине. Пёс довольно рыкнул и, словно большой кот, перевернулся, подставляя пухлое брюшко для незатейливой ласки. «Хорошо», — кивнул Сет, — «а как тебе этот вариант?» Он передал брату портрет другой демоницы с пышным бюстом и нахальным взором сиреневых глаз. «Она!» — испуганно закричал он. «Только не это! Она разорит наши счета под ноль! Я не для того столько работаю!» «Тебе не угодишь!» Сет отпил вина из красивого бокала и задумчиво почесал подбородок. «Если не эти двое, то эта точно должна тебе понравиться». Третья демоница действительно была прекрасна и соответствовала всем критериям Вэллиала. Худенькая девушка с длинными светлыми волосами, пухлыми губками, чуть наивным взглядом и идеальной фигурой. Крохотные рожки были едва заметны, в отличие от кожаных крыльев за спиной. «Что-то взгляд у нее хищный, а на случай им ламия?» С прищуром уточнил Вэл. «Так и есть», — пожал плечами Сет, словно в этом не было ничего плохого. «Ты из ума выжил. Я не собираюсь ложиться на алтарь ради ее амбиций и жажды крови. Ну уж нет». Он откинул портрет, словно ядовитую змею. «Есть еще другие варианты. Мы рассмотрели почти всех свободных демониц». Сет устало тер глаза, вспоминая прошедшие две недели. «Если срочно не женимся, нас выкинут из списков претендентов на управление кланом». «Понимаю. Но рисковать жизнью и свободой не стану». Упрямству Вэлла можно было позавидовать. Демоны долго спорили между собой, так и не обратив внимания на огромный красный диск, повисший в небе. Им нужна была власть и сила, но не супруга с такими же амбициями. К сожалению, для этих двоих в Инферно сложно было найти покорную и любящую женщину, Демоницы по природе своей свои нравны, самолюбивы и не стремятся к продлению рода. Алчность, сила и похоть – вот три составляющих идеальной демоницы. Можно было поискать среди ведьм, тех было мало, и все они когда-то оказались в инферно по непонятным причинам. Держались в стороне от демонов, образовав независимый ковен, но в связи с истинными владельцами инферно не любили вступать. Устав от долгих споров, Вэлл встал с кресла и подошел к окну. Вглядываясь в небо, он громко охнул и хлопнул себя по груди. «Точно!» — воскликнул он, пальцем указывая на кровавую луну. «Мы найдем жену так же, как искали наши предки!» «Ты рехнулся?» — Сет едва не поперхнулся вином. «Я не стану призывать человечку. Уж лучше кровожадную жену иметь, чем призывать девицу из мира людей. Ты помнишь, что было с последней из них?» Вэлл конфужина отвёл глаза и едва заметно кивнул. Конечно, он знал, все знали, что последняя людская женщина устроила в инферно. Никакие богатства, блага и обещания не смогли успокоить сумасшедшую женщину. Облив демоновым спиртом дом, она устроила величайший в истории пожар, угрожала демонам каким-то судом, кидалась самодельными факелами и изводила всех нудными песнями, которые кричала на всех улицах и называла молитвами. Это было не самое ужасное. За пару десятков лет она не раз пыталась убить правителя, но, поняв, что он бессмертен, принялась сделать из него человека. Люцифер еще никогда не был настолько в отчаянии, соглашаясь почти с каждым ее словом. Когда она начала массовые проповеди, терпение правителя подземного мира лопнуло, и он вернул эту сумасшедшую в ее родной мир. Это было давно, люди изменились. Он вяло пытался защитить свою идею. «Изменились, но не к лучшему», — усмехнулся Сет. «Боюсь, даже Инферно не переживет их нововведений». «Да ладно тебе. Мы пошлем проводника. Нам подберут идеальную пару, заключим контракт, а после его исполнения вернем девушку домой». Сет посмотрел на бокал вина и понял, что напиток сделал свое дело. Демон не видел других причин, почему он вообще обдумывает этот вариант. «Мне не нравится твоя затея». Категорически заявил он, но, сделав еще один глоток, окончательно расслабился и махнул на все рукой. «Делай, что хочешь, но если она будет страшилище, или того хуже, феминистка, сам будешь разбираться». «А чем тебе феминистки не угодили?» — изумился Вэл. «Мне?» «Всем, но, боюсь, после неё от инферна не останется даже камня». Вэл был рад маленькой победе, но даже представить не мог, какие изменения произойдут в его жизни после этого решения.